В самом крохотном ощущении, в вкусе какого-нибудь простого напитка, запахе кофе с молоком. Мы обретаем смутную надежду на хорошую погоду, которая столь часто улыбается нам, когда день еще целый полон в непостоянстве утреннего неба. Этот проблеск — ваза, переполненная ароматами, звуками, мгновениями, изменчивыми настроениями, погодой. Так что литература, довольствующаяся описанием вещей, является собой лишь жалкую опись линий и поверхностей. И эта литература, все еще называемая реалистической, удалена от реальности более всего. Она истощает и наводит тоску, порывает связь нашего подлинного «я» с прошлым, сущность которого — таится в вещах и грядущем, когда вещи подтолкнут нас попробовать эту сущность снова. Искусство, достойное этого имени, обязано отыскать ее, и если оно там сядет на мель, то из своего бессилия еще можно извлечь урок, тогда как и из успеха реализма извлечь нечего, что эта сущность... отчасти субъективно, что отчасти она несообщаема. Помимо этого, предметы, которые мы видели в определенный период нашей жизни, книга, которую тогда читали, привязываются навечно не только к окружавшей их обстановке. В той же мере они принадлежат тому человеку, которым мы были тогда. Они могут восстать, только в чувствах того лица. Стоит лишь снять с полки, хотя бы мысленно, Франсуале Шампи, и тотчас во мне пробудится дитя. Оно займет мое место, ведь только оно обладает этим правом читать название Франсуале Шампи, и оно прочтет его, как в прошлом, и будет стоять та же погода, как в том саду, Его охватят те же мечты, грезившиеся тогда о странах и о жизни, та же тоска о грядущем дне. Когда я увижу что-то из более поздней эпохи, пробудится юноша. Мое сегодняшнее я — это заброшенная каменоломня, о которой можно сказать, что все ее содержимое подобно и однообразно. но любое воспоминание, как греческий скульптор, извлечет оттуда бесчисленные статуи. Я говорю, любой предмет, который мы видим снова, ибо в этом случае книги ведут себя как предмет. Само действие, когда мы распахиваем страницы, эти строки на бумаге могут сохранить в себе столь же живое воспоминание моих тогдашних мыслей о Венеции, о том, как я хочу туда поехать. И даже более свежие, ибо последние иногда мешают, подобно фотографиям человека, из-за которых он вспоминается менее ясно, чем в мыслях о нем. Конечно, можно с тем же успехом взять с полки детские книги. И, увы, иные книги самого Бергота вечером после трудов праведных — это как сесть в поезд, Надеюсь отдохнуть, осмотреть другие места, вдохнуть воздух былых времен. Но иногда бывает наоборот, если такое воссоздание перепуталось по причине затянувшегося чтения. В библиотеке принца была и с крайне уродливым и безвкусным посвящением берготовская книжка. Я читал ее как-то зимой, тогда не мог встречаться с Жильбертой. и теперь никак не мог найти в ней полюбившиеся фразы. Некоторые слова наводили на мысль, что это они и были, но трудно было поверить, что это так. Куда подевалась их красота? Но снег, покрывший Елисейские поля в тот день, когда я читал эту книгу, не будет отъят от нее никогда. Я всегда его вижу. Поэтому, если бы я, как принц де Германт, соблазнился стать библиофилом, я стал бы им на свой манер. Красота, самой по себе ценностью книги не связанная.